«Ну, а ночью что мы будем делать?» — спросил чуть позже Ломбард. Вера не ответила. «Об этом вы не подумали», — напустился он на неё. «Что мы будем делать?» — обескураженно повторила Вера. «Господи, как я боюсь!» «Впрочем, не беда. Погода сегодня сносная», — рассудительно сказал Ломбард. «Ночь будет лунная. Найдем безопасное место, заберемся повыше на скалу». Пересидим там ночь, дождемся утра. Главное не уснуть. Прокараулем ночь, а если кто попробует к нам подойти, я его пристрелю. — А может, вы боитесь холода? — помолчав, спросил он. — На вас такое легкое платье. — Холода? Мертвым холоднее. Вера закатилась пронзительным смехом. «Ваша правда», — согласился Ломбард. Вера нетерпеливо ёрзала на месте. «Не могу больше здесь сидеть. Этак я с ума сойду. Давайте немного походим. Я не прочь». То опускаясь, то поднимаясь, они медленно побрели вдоль нависшей над морем скалы. Солнце заходило, его лучи золотили море, окутывали Веру и Ломбарда золотистой дымкой. «Жаль, что мы не можем искупаться». Сказала Вера с каким-то нервным смешком Филипп посмотрел на море Что это там, прервал он ее Вон у того большого камня Да нет, чуть подальше, правей Вера вгляделась Похоже, сверток с одеждой, сказала она Уж не купальщик ли? Хохотнул Ломбард Впрочем, вряд ли, скорее всего водоросли Спустимся, посмотрим, предложила Вера «Это одежда», — сказал Ломбард, когда они спустились ниже. «Вернее, сверток с одеждой. Смотрите, вон башмак. Давайте подойдем поближе». Карабкаясь по утесам, они поползли вниз, но вдруг Вера остановилась. «Это не одежда. Это человек», — сказала она. Труп застрял между двумя камнями. Очевидно, его забросил туда прилив. Верой Ломбард, преодолев последний утёс, подобрались к утопленнику, склонились над ним и увидели посиневшее, разбухшее страшное лицо. "Господи!" воскликнул Ломбард. "Да это же Армстронг!"